Письмо 9. Кадаганская терраса 1. Питчерспуль, 21 мая 1882 год. Неожиданности, мой милый старый Берти, так часто случаются в моей жизни, что перестали заслуживать это название. Вы помните, что в последнем письме я сообщал вам о моей отставке и готовился ехать в город Стонвель, посмотреть... есть ли там хоть какая-нибудь надежда устроиться с практикой. Утром, перед завтраком, я только было начал укладываться, как кто-то тихонько постучал в мою дверь. Это была миссис Каллингворд в капоте с распущенными волосами. — Не сойдете ли вниз посмотреть Джеймса, доктор Монро? — сказала она. — С ним происходило что-то странное всю ночь, и я боюсь, что он болен. Я сошел вниз и увидел Каллингворда. Лицо его было красно, глаза дикие. Он сидел на кровати, голая шея и волосатая грудь выглядывала из-под расстегнутой рубашки. Перед ним лежали на одеяле листок бумаги, карандаш и термометр. «Чертовски интересная вещь, Монро», — сказал он. «Посмотрите-ка на запись температуры. Я отмечаю ее каждые четверть часа с того момента, как убедился, что не могу уснуть. И она то поднимается, то опускается, словно горы в географических книгах. «Мы закатим лекарства, а что, Монро?» «И, черт побери, перевернём все их идеи о горячках. Я напишу на основании личного опыта памфлет, после которого все их книги устареют, так что им останется только разорвать их для завертывания сандвичей». Он говорил быстро, как человек, у которого начинается бред. Я взглянул на запись, температура была два градуса по Фаренгейту. Пульс его колотился, как бешеный под моими пальцами, кожа горела. «Какие симптомы?» — спросил я, присев на кровать. «Язык точно терка для мускатного ореха», — ответил он, высовывая его. «Головная боль в лобной части, боли в почках, отсутствие аппетита, мурашки в левом локте. Пока мы на этом и остановимся». «Я вам скажу, что это такое, Каллингворд», — сказал я. «У вас ревматическая горячка, и вам придется лечь в постель». «Как же лечь?» — заорал он. «Мне нужно освидетельствовать сто человек сегодня. Милый мой, я должен быть там, чтобы со мной не случилось. Я не для того создавал практику, чтобы уничтожить ее из-за нескольких унций молочной кислоты». «Джемс, милый, ты опять обретешь ее!» — сказала его жена своим воркующим голосом. «Ты должен послушаться доктора Монро». «Тут не может быть вопроса», — подтвердил я. «Вы сами знаете последствия. Вы схватите эндокардит, эмболию, тромбоз, метастатические абсцессы. Вы знаете опасность не хуже меня». Он откинулся на кровать и захохотал. ха ха ха Я буду приобретать эти недуги поодиночке», — сказал он. «Я не так жаден, чтобы забирать их все разом, а, Монро, что?» когда у иных бедняк нет даже боли в пояснице. Кровать заходила ходуном от его хохота. «Ну, ладно, будь по-вашему, парень, но вот что. Ежели что-нибудь случится, никаких памятников на моей могиле. Если вы хоть простой камень положите, то, ей-богу, Монро, я явлюсь к вам в полночь и швырну его вам в брюхо». Почти три недели прошло, прежде чем он снова смог явиться на прием. «Он был неплохой пациент». но осложнял мое лечение всевозможными микстурами и пилюлями и производил опыты над самим собой. Невозможно было угомонить его, и мы могли заставить его лежать в постели, только разрешая ему делать все, что было в силах. Он много писал, разрабатывал модель новой брони для судов и разряжал пистолеты в свой магнит, который велел принести и поставить на камин. Тем временем миссис Каллингворд и я принимали больных. В качестве его заместителя я потерпел жестокое поражение. Больные не верили мне ни на волос. Я чувствовал, что после него кажусь пресным, как вода после шампанского. Я не мог говорить им речи с лестницы, не выталкивать их, не пророчествовать аномичным женщинам. Я казался слишком важным и сдержанным после всего, к чему они привыкли. Как бы то ни было, я вел дело, как умел, и не думаю, чтобы практика его... сильно пострадала от моего заместительства. Я не считал возможным уклоняться от профессиональных правил, но прилагал все старания, чтобы вести дело как можно лучше. Тот же вечер, когда был решен мой отъезд, я написал матушке, сообщая ей, что теперь между нами не должно оставаться и тени разлада, так как все улажено, и я решил немедленно уехать от Каллингворта. След затем мне пришлось написать ей, что мой отъезд откладывается на неопределенное время и что я теперь принужден взять на себя всю практику. Милая старушка очень рассердилась. По-видимому, она совершенно не поняла, что дело идет о временной отсрочке и что я не мог бросить больного Калингворта. Она молчала три недели, а затем прислала очень ядовитое письмо. Она таки умеет подбирать эпитеты, когда захочет. Она дошла до того, что назвала Калингворта обанкротившимся плутом и объявила, что я мараю фамильную честь. На последний день перед его возвращением к практике, когда я вернулся с приема, он сидел в халате внизу. Жена его, которая оставалась в этот день дома, сидела рядом с ним. К моему удивлению, когда я поздравил его с возвращением к деятельности, он отнесся ко мне так же угрюмо, как накануне нашего объяснения. хотя в течение всей болезни был очень весел. Жена его тоже избегала моего взгляда и говорила со мной почти отвернувшись. «Да, завтра примусь за дело», — сказал он. «Ну, сколько же я вам должен за вашу работу?» «О, ведь это простая дружеская услуга», — сказал я. «Благодарю вас, но я предпочел бы отнестись к ней с чисто деловой точки зрения. Это делает отношения более определенными». Во сколько же вы цените свои услуги? Я никогда не думал об этом. Хорошо, подумаем же об этом теперь. Заместителю я платил бы 4 гинеи в неделю. 4 четыре шестнадцать, Положим 20. Я обещал выдавать вам по фунту в неделю с тем, что вы их мне вернете со временем. Теперь я положу 20 фунтов на ваше имя, как ваши собственные деньги, и вы будете получать их аккуратно по фунту в неделю. Благодарю вас. сказал я. «Если уж вам так хочется сделать из этого деловой вопрос, то устройте хоть так». Я не мог понять и до сих пор не могу понять, что вызвало эту внезапную холодность с их стороны. Думаю, что они переговорили между собой и решили, что я держу себя слишком по-старому и что надо напомнить мне о прекращении нашего товарищества. Конечно, они могли бы сделать это с большим тактом». тот самый день, когда Каллингворд вернулся к больным, я отправился в Стонвиль, захватив с собой только саквояж, так как это была лишь разведочная экспедиция, и я решил вернуться за багажом, если окажется хоть какая-нибудь надежда. Увы, не оказалось и малейшей. Вид этого местечка повергнул бы в уныние самого сангвистического человека. Это один из тех живописных английских городков, у которых нет ничего, кроме исторических воспоминаний. Римский вал и норманнский замок – его главные продукты. Но самая поразительная особенность его – туча докторов. Двойной ряд медных пластинок тянется вдоль всей главной улицы. Откуда они добывают пациентов, решительно не понимаю, разве что лечат друг друга. Хозяин быка, куда я зашел подкрепить свои силы скромным завтраком, до некоторой степени разъяснил мне эту тайну. Кругом, на двенадцать миль по всем направлениям, нет ни единой сколько-нибудь крупной деревни, и обитатели разбросанных ферм обращаются за медицинской помощью в Стонвель. Пока я болтал с ним, по улице проплелся каких-то средних лет господин в пыльных сапогах. «Это доктор Адам», — сказал хозяин. «Он еще новичок, но говорят, что со временем он добьется успеха». «Что вы подразумеваете под новичком?» – спросил я. «О, он здесь всего десять лет», – сказал хозяин. «Покорнейше благодарю», – ответил я. «Не можете ли вы сказать мне, когда отходит поезд в Брэджельд?» Так я вернулся назад в довольно унылом настроении духа, истратив понапрасну десять или двенадцать шиллингов. Впрочем, моя бесплодная поездка кажется мне пустяком, когда я вспоминаю о начинающем Стонвельце с его десятью годами и пыльными сапогами. Я готов на какой угодно искус, лишь бы он провел меня к цели, но да избавит меня судьба от тупиков. Калингворты приняли меня не слишком ласково. Странное выражение их лиц показало мне, что им неприятно, что не удалось отделаться от меня. Когда я вспоминаю их абсолютно дружеское отношение ко мне несколько дней тому назад, и явно неприязненная теперь, то решительно не понимаю, в чем дело. Я прямо спросил Каллингворда, что это значит, но он отвернулся с принужденным смехом и пробормотал какую-то глупость насчет моей щепетильности. Я не менее чем кто-нибудь способен видеть обиду там, где ее нет, но, как бы то ни было, решил уехать из Брэджильта немедленно. На обратном пути из Стонвеля мне пришло в голову, что Битчерс-Пуль будет подходящим местом. «Итак, на следующий же день я забрал свой багаж и уехал, окончательно распростившись с Каллингвортом и его женой». «Положитесь на меня, дружище», — сказал Каллингворт с выражением, напоминавшим о его прежнем дружелюбном отношении. «Наймите хороший дом в центре города, приколачивайте доску и действуйте. Я позабочусь, чтобы ваша машина не стала из-за недостатка угля». С этим обнадеживающим напутствием он простился со мной на платформе Бреджельской станции. Слова дружеские, правда? А между тем, брать от него деньги для меня пуще ножа в острова. Как только буду зарабатывать столько, чтобы прожить на хлебе и воде, откажусь от них. Но начать дело без них – это все равно, что человеку, не умеющему плавать, выпустить спасательный круг. Было около четырех, когда я приехал в Битчерспуль. находившийся в 53 милях от Брэджельта. Я оставил багаж на станции и сел в трамвай с намерением поискать комнату, так как думал, что она обойдется дешевле гостиницы. Мне удалось нанять комнатку за 10 шиллингов 6 пенсов, и таким образом я водворился в Битчерспуле, обеспечив себе базу для операций. Я выглянул из маленького окна моей комнаты на дымящие трубы и серые крыши, украшенные кое-где шпицами. и погрозил им чайной ложкой. «Или вы меня одолеете», — сказал я, «или я окажусь достаточно мужчиной, чтобы одолеть вас». «Ну, всего хорошего вам и всем вашим, и вашему городу, и вашему штату, и вашей великой стране». Неизменно ваш Джордж Старк Монро.